Олег гулял по полю, направляясь к небольшому лесному озеру с Мартином. Низкие тучи, предгрозовое небо, сметелок, травы сыплется, пыльца, как в замедленной съемке. Взгляд фокусируется на всем. Это наподобие стоп-кадров. Большой кузнечик сантиметров 6 еле шевелит усиками. Ермилов проснулся все в том же модуле в Хмеймиме. Он вынужденно продолжал торчать тут из-за контузии. Врач запретил ему перелет в Москву на целую неделю. Единственное, что Олег сделал, вопреки запретам, слетал на вертолете с Гуриновым и Меркуловой в Аш-Шайрат на разбитый американцами военный сирийский аэродром. Пустынная местность, разбитые ангары и остовы сгоревшей техники, тишина и стрек от цикад под уже распалявшимся весенним солнцем, видимо, и породили этот сон о прогулках с Мартином. Олег очень хотелось домой, хотя по совету Гуринова он не торопился. — Начальство надо выдержать, как хорошее вино, — поучал Петр. — Нагорит нам обоим, но задачу мы выполнили. О шероховатости забудутся. Надо дать руководству время одуматься и понять, какие мы бесценные кадры. Ермилов дотягивался до повязки на спине кончиками пальцев, проверяя, не промокла ли его шероховатость. Говорю, «Ну, то вот есть что забывать. А у Олега осколок вытаскивать не стали, опасаясь задеть нерв. Он теперь будет звенеть, когда Олег будет проходить рамку металлодетектора. «Я вот теперь твой должник», — ворчал он на Гуринова, «Меркулова в красках распишет, как ты меня героически вытаскивал из огня. Создаст шедевр журналистики. Нечто вроде «Полковник Г. вытащил полковника Е. из-под огня игиловцев». Она нас, наверное, выдаст за военных советников». «Полковник Г. звучит ругательно», — смеялся Петр. Он играл с Алисией в карты от нечего делать, и она развлекала их рассказами из своей журналистской практики. Как, например, ее однажды не пускали на объект, где она хотела разнюхать и разведать, взять каверзное интервью, а она, разозлившись, думала было пролезть под забором, но в последнее мгновение одумалась не из-за страха быть побитой охраной, а просто представила, как в юбке и сумкой станет это делать на глазах жителей близлежащего дома, а еще, не дай бог, застрянет. Олег посмеивался полухо, слушая ее журналистские байки, а сам то и дело уходил в штаб базы узнавать последние неутешительные для него новости. Марину он упустил, и операция Линли и его коллег продолжала разворачиваться с неумолимостью и бычьим английским упрямством, несмотря на абсурд и отсутствие логики. Когда Ермилов уже вернулся в Москву, получив, как обычно, выговор от Плотникова за небрежение к собственной жизни, он и там каждый день следил за новостями. Через короткое время вышел на телевизионный экран репортаж Меркуловой, довольно резкий. В него вошли и выжимки из интервью Курда, которые читали за кадром. Показали и разбомбленный аэродром, куда Олеся, разумеется, напросилась вместе со своими оператором и фотографом. Проехала Синай по белым каскам, раздала всем игиловским и джебхаттанусровским сестрам по серьгам, похвалив наших военспецов, летчиков и всех, кто борется с терроризмом. Олег, посмотрев этот репортаж, воспринял похвалы и на свой счет. «Наши развернули широкое информационное противодействие. представитель Минобороны России выступал неоднократно, называя время и место готовящейся химической провокации белыми касками, которых потарапливают и понукают с Запада. Но все это происходило на фоне использования химоружия в Европе русскими боевиками из спецслужб и тонуло в потоке дезинформации. И оправдание для провокации последовавшего затем акта агрессии Авиаудара по обескровленной Сирии было липовое, шаткое колосс на глиняных ногах, но оно жило какое-то время, пока не рухнуло, похоронив шумную историю с серовым и белыми касками в облаке пыли. Хотя, как догадывался Ермилов, и то, и другое будут еще не раз откапывать, отряхивать от пыли и являть миру. Маркос прислал имена участников видеосъемки, оперативники-контрразведчики на месте в Думе отыскали этих людей. И появились дискредитирующие белокасочников интервью, вскрывающие их грязную кухню. Однако слишком большие деньги вложил Запад в проект «Белые каски», чтобы отказаться от того, чтобы их еще и еще раз задействовать.